В это время, идущие вслед за отъездом Бальменовой, когда хор, лишенный надежд, молил Лептагова об одном простить его, дать возможность покаяться перед Богом, сам Лептагов был разный. То он был мягок и хорош с хористами.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 Он добился его с помощью хитрости, подлости, политики, и оно не может быть угодно Богу. Он был теперь убежден, что настоящее звучание уже было в нем до того, как он начал работать с хором. Он презрительно втолковывал им, что оно со всеми его обертонами и полутонами, со всеми его нюансами было в нем от рождения, Отсюда его высокомерие и жалость к ним. Я сейчас не способен сказать точно. Возможно, то, что он говорил, и было правдой. Но даже если это так, это лишь ее часть. Он забыл им сказать про свой страх. Этот страх, не оставляя его с первой же кимрской репетиции, рос в нем и рос. Он боялся, что когда все они, все до одного, до последнего голоса будут собраны, вот тут и произойдет чудо. То есть, когда они сойдутся, и все вместе покаяться Господу, произойдет нечто никоим образом необъяснимое. Они вдруг освободятся от Него, освободятся раз и навсегда, и начнут звучать,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 Ведь вы ненавидите друг друга больше жизни, больше желания жить ненавидеть друг друга. О каком же общем звучании может идти речь? Или вы думаете донести до Господа свою ненависть и тем спастись? Теперь он считал, что сколько бы они ни сопротивлялись. Его миссия — заставить их понять, что каждый из них один, а не часть хора. Один он и должен предстать перед Богом. Они всегда хотели говорить с Богом, будто они народ, а не отдельные души. И это неспроста, а чтобы растворить, смешать свои грехи с грехами других, так что уже и не скажешь, кто в чем виноват.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 Сам Лептагов боялся такого понимания греха, потому что оно как бы их обеляло. Все равно греховны, и все равно должны погибнуть. Он был очень искусен и очень хитер, этот народ. Раньше он прятал свой грех в себе, теперь же прятался среди других народов.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 Тогда пускай сколько угодно взывают Господу, сколько угодно и как угодно. В те дни он безбожно их друг с другом мешал, тасовал, делал все, чтобы отнять у них пространство, свободу соединяться со своими и здесь среди своих, ничего не боясь и не стесняясь, петь в полную силу.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 А он знал, что оно рано или поздно непременно будет. Вот к чему он должен стремиться. Он был убежден, что отдельно, без соперничества и ненависти, голоса сразу закиснут. Когда же от соседа невозможно спрятаться, отойти и на шаг, когда два их пути, два их понимания мира так резко соприкасаются, давят друг друга? Они будут вынуждены выкладываться на полную катушку, вынуждены будут открыться. Но реальность оказалась удручающей. Поле хора было почти целиком занято мелкими и оттого особенно отвратительными стычками с клоками, в голосах которыми они послушно и как бы искренне каялись, было намешано столько злобы человека,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 Кстати, не так просто оказалось и с Волгой, на которую он очень надеялся. Два берега её были неравны друг другу. Правый — высокий, вздымающийся и над водой, и над другим берегом. Левый — низкий, болотистая луговина, затапливаемая паводковыми водами. И Лептагову пришлось тогда проявить неимоверную изворотливость, чтобы, в конце концов, все хористы остались довольны полученным местом. Он говорил им, что низким голосам нужен высокий берег, звучание у них тяжелое, оно стелется по земле, а высокие голоса вполне можно поставить на луговину, они легки, устремлены вверх, Господь их услышит. В итоге же оба берега сравняются, и это будет честно».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 Но все это был один мир, и он, расставив их по обоим берегам Волги, сумел убедить Харистов, что это правда. Грех и чистота были в этом мире. Все в нем было, всё все что должно было быть, и они, наконец, согласились, что так и должны пропеть, исполнить его. «Пускай», — говорил он им, — «каждый живет и верует, как знает, не надо ему мешать». И ему, Лептагову, тоже не надо мешать их всех собрать и свести вместе. Господу это угодно, Господь хочет, чтобы он всех его детей собрал. И только тогда он решит, сможет решить, что с ними, со всеми и праведными, и грешными делать. Лептагов помнил, как в первый же день, когда он их окончательно поставил по разным берегам реки,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 Из яркого, нежного цветка вот-вот должен был родиться новый мир. Старая Россия была беременна революцией. Они пели о лепости, чисто женской прелестительности революции, о том, что она вся, праздник и фейерверк, вся вихрь, танец, веселье, любовь, страсть и обезумие народа, забывшего Бога и отдавшего саей революции. В скобцах и в их страдах была мудрость людей, отказавшихся от этой жизни, навсегда от нее ушедших. Пути назад отрезаны, и ничего не вернешь. В их взгляде со стороны была и ностальгия. Женщины по-прежнему время от времени звали, манили их так, что и это понимание революции в них было. Грусть и терпимость смягчили их голоса, и они звучали утешенно и скорбно. Раньше, ненавидя друг друга, разведенные рекой, хористы теперь делали, что могли, чтобы молитва собрата дошла до Господа. Они быстро научились уходить в тень, тушеваться, в них появились благородство и нежность. Нередко им было нелегко, но они находили все больше радости в том, чтобы вести свои голоса, не мешая поющему сольную партию. Они поняли, наконец, что то, что он пел, — часть и их отношений с Богом. Харисты пели, как веровали. или Лептагова смущало только то, что многие из них не умели выделить из собственной жизни главного — Возможно, его вообще не было. Жизнь была непрерывна. Грех и добродетель были в ней спутаны и переплетены. И чтобы разобраться во всем этом, чтобы распутать клубок, они обращались к Господу. Они были дети неразумные. И как дети они обращались к Нему и надеялись, что Он даст, не спошлет милость».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 Огромные финансовые ресурсы сектантов, деньги их банка и деньги сотен богатейших русских купцов, их потайные корабли, уже не один век спасающий праведных посреди моря греха. И все это в союзе с сетью революционных групп и кружков народников, густо разбросанной по империи, Не мудрено, что новой организации понадобилось меньше года, чтобы поставить под свой контроль революционное движение в России, полностью подмять под себя и большевиков с меньшевиками, и эздеков, и анархистов. Словом, всех. Когда же спустя год Россия окончательно проиграла войну Германии и старая система рухнула, От легкого толчка рассыпалась и ушла в небытие, будто ее никогда и не было. Союз эсеров и скопцов практически без борьбы занял пустое место. Конечно, и в этот год до революции, до власти, а тем более между позже сектантами и эсерами нередко вспыхивали конфликты. И многие, в частности, большевики верили, что союз недолговечен. Уж больно обе группировки везде и во всем разном. Статьи с предсказанием его скорой гибели под привычным заголовком «В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань» появлялись в газетах едва ли не раз в месяц. Например, первый, причем острейший конфликт, о котором стало известно прессе, был связан с тем, что, едва объединившись, Оба лагеря начали самым интенсивным образом вербовать сторонников и прозелитов, часто переманивая их друг у друга. Каждому казалось, что вот еще немного, и он сумеет превозмочь. Слава Богу, это безумие удалось остановить, когда силы тех и других сохранялись в равенстве. После долгих споров эсеры и сектанты договорились пока вообще прекратить прием новых членов.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 Все места в коммунистическом политбюро заняли те же скопцы и серы, лишь генеральный секретарь фигура в сущности декоративная, остался прежний Сталин, в самом делешный большевик. Скопцы и серы, конечно, знали, что слухи о действительном порядке вещей так и так будут просачиваться. Это неизбежно, чтобы разом присечь их Начиная с 1920 -го года почти всякий месяц устраивали публичные процессы, чрезвычайно изощренные, с бездной выдумки и вдохновения. Скопцы на них по традиции обвинялись в изуверстве, эсеры в терроризме, которые кончались казнями арестованных. Готовых пожертвовать жизнью ради общего дела в рядах тех и других по-прежнему найти было нетрудно. Под именем большевиков Союз продолжал править Россией и дальше, год за годом пытаясь построить в ней жизнь такой, какой по их понятиям она должна была быть. Конечно, время от времени Политбюро было вынуждено принимать во внимание настроение масс, поэтому курс страны менялся, иногда даже довольно резко менялся. Например, авторами политики военного коммунизма были поддержаны народом СССРы. Когда же она провалилась, власти и влияние перешли к скопцам. Идея НЭПа, их идея, это дитя их хозяйственной сметки, умение торговать и заниматься делами. Потом массы снова переметнулись к народникам, и коллективизация эсерами, хотя и не сразу была поддержана, предложил ее Сталин. Эсеры же, поколебавшись, проголосовали «за». Уж больно тосковали они по русской общине, по совместному коллективному владению землей и такой же совместной коллективной работе на ней. Уж больно любили старую народническую идею, чтобы русский мужик изначально по природе своей коммунист. Сталин, который с каждым годом становился хитрей, А ведь был сделан ими главой партии, потому что всеми считался дурачком. Сумел на этом сыграть. Добился санкции, сперва очень ограниченной на обобществление земли. Только в двух уездах в качестве эксперимента. А потом, неведомо как, это главное несчастье русской жизни пошло покатилось уже само собой. Обе стороны еще до революции поняли, что, отказываясь ради прочности союза от приема новых членов, движение быстро превратится в нечто вроде монашеского ордена, потеряет всякую связь с народом. А это чревато многими, в том числе и непоправимыми ошибками. Поэтому в том же 1917 году было постановлено следующее – Важнейшее решение, которое совместно эсэроскопческое политбюро намеревалось предложить стране, сначала петь в Лептаговском хоре, чтобы посмотреть, созвучно ли оно, не выбивается, не диссонирует ли с тем, что и как поет сам народ. Это предупредило... Немало бед и очень жаль, что ни политика военного коммунизма, ни план коллективизации по неизвестной мне причине пропеты не были. Тогда, возможно, все было бы иначе. Очень скоро после своего возвращения из эмиграции, это было уже в 22-м году, Бальменова заняла место прокурора Кимр. Несмотря на немалые революционные стаж и прошлые заслуги, она и позднее не сумела подняться выше. Так до конца жизни, то есть до сорокового года, оставалась в Кимрах. Впрочем, для этой эпохи этот вариант, без сомнения, из благополучных. Прокурором она с самого начала была жестким, пожалуй, даже жестоким.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 Не думаю, что хоть кому-нибудь из тех, кто ее слышал, но не знал, приходило в голову, что «в миру» в кавычках она прокурорствует. Ария Бальменовой, восходившая еще к той ее дореволюционной партии, была не только из самых больших, но и, безусловно, самой странной арией хора.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 Теперь это был голос, сознательно отказавшийся от всякой суеты. Он жил тяжелой, внутренной жизнью, жил очень трудно. Это была река, не желавшая уходить в другое русло, река, убежденная в неизменности основных правил и законов, и она несла в себе все эти правила и законы. Она зачинала их, вынашивала и рождала, а потом вела, пока жизнь не кончалась. В ней все это отстаивалось и успокаивалось, меняясь так же редко, как меняется что-то в вынашивании ребенка. Вернувшись в 22-м году в хор Бальменова, Начала с того, что настояла, чтобы общий рисунок ее партии был Лептаговым написан, причем всячески давала понять, что за рамки обговоренного ни при каких обстоятельствах не выйдет. С Лептаговым они подробно и заранее обсуждали все движение ее голоса, что, о чем и как она будет петь. Для него это было, конечно, чрезвычайно ценно, Иначе трудно сразу было ввести в хор такую большую партию. Нет сомнения, что поначалу и Бальменова, и он вслед за ней искренне верили, что как они договаривались, так и будет. Но, увы, надеялся он зря. Стоило ей запеть, она разом забывала все, о чем они условились. То, что она пела, вело ее Это была самая настоящая импровизация. Совершенно свободная импровизация на тему ее партии. И сделать с этим было ничего невозможно. Позже он и договаривался с ней лишь за тем, чтобы импровизации были и впрямь для нее абсолютно естественны и необходимы. Чтобы она не сосредотачивалась на них не считала, что именно их, именно этого нового он от нее и ждет. То есть он скоро дал ей полную свободу и не хотел, боялся, что она будет пытаться ему угодить, во всяком случае в этой свободе угодить. И еще она ему очень нравилась, когда приходила и каялась и виноватилась, что вот опять не смогла». Он хорошо помнил ее прежнюю, холодную, жесткую революционерку, этакую Софью Перовскую нового поколения. И помнил, как первый раз она пришла к нему. У нее тогда был совсем небольшой запас жизненных впечатлений. И то, что она знала, было очень четко разделено на черное и белое. Между же — пустота. Но эта графичность всегда была смягчена тем, что она одновременно жила в нескольких реальностях и с ни с чем не сообразной легкостью переходила, все время переходила из одной в другую, и лишь развела в ней это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 затаив дыхание